Глава третья. Суровый Петербург. Столица. Не зря капитанушке и главу так не хотелось сюда ехать, как чувствовал, что толку не будет. Перед отъездом он так и сказал губернатору Рамадановскому: "Зря вы вашего высокопревосходительства меня выбрали. Вот увидите, ничего из этой затеи не получится". Добрейший Данила Михайлович тогда сильно расстроился, вспыхнул до корней седых волос и с неподдельною обидою спросил: Так ты предлагаешь мне обмануть высочайшее доверие? В циркуляре ясно сказано, что государь потребовал выбрать во всех губерниях достойнейших из достойных. Вот их-то и откомандировать на службу в Петербург. Столичной полиции нужны честные и опытные люди. Ты уже 10 лет капитаном-справодником ходишь. Дело, знаешь, как никто другой. Кого же мне ещё было выбирать, если не тебя? Губернатора своего Щеглов любил. Шутка ли, с одиннадцатого года вместе. Всю войну бок о бок прошли. А когда обрушилась на Щеглова беда, да такая, что впору руки на себя наложить, прежний командир его спас. Забрал из родных мест в далёкую губернию, доверил целый уезд. Глядя на поджатые в скобку губы Данила Михайловича, Щеглов очень скорбел, что обидел старика, но и смолчать не мог. Неужто он для командира ничего не значит? Решил его в столицу отправить. Надоел, что ли? Губернатор его, как видно, понял. Потрепал по плечу, сказал виновата. — Ты, Петруша, не серчай. Прежде чем лютовать, головой немного подумай. Вспомни, что Что скоро срок подходит тебе переизбираться, а ты за 10 лет много недоброжелателей нажил. Вот возьмут тебя уездные дворяне и прокатят. И тогда даже я помочь не смогу. А тут, в столице всё-таки жалование хорошее, вчинах подрастёшь. Квартиру тебе предоставят. Это не сдешняя дыра, где тебе деньщик кашу в котелке варит. В столице хозяйка нужна, и там есть из кого выбрать. Женишься. Даст Бог, детишки пойдут. Данила Михайлович стыдливо потупился. Тема эта была между ними запретная. Десять лет ни слова сказано не было. А тут на тебе, командир с вахой заделался. Щеглов тогда промолчал. А что говорить? Стыдить человека, которого любишь, как отца родного. Язык не поворачивается. Пришлось ехать. о том, что император Александр скончался в Таганроге, Щеглов узнал уже в пути. Как и все в империи, он искренне считал, что власть примет великий князь Константин Павлович. Вышло же иначе. Наследник престола сидел в Варшаве и короноваться не собирался. Страна переsegnула сначала Константину, а потом, во второй раз, его младшему брату, Николаю. Тут уж вышло совсем худо. Часть столичных гвардейцев на новую присягу не пошла, а двинулась племяком на площадь. Новый государь бунт подавил, заговорщиков посадил в крепость, и теперь в Петербурге дым стоял карамыслом. Летели с насиженных мест герои прежнего царствования. "Никто сейчас не станет заниматься судьбой уездного исправителя", размышлял Щеглов. Нужно было ещё из Москвы повернуть обратно. Зачем тащиться в Петербург, если здесь такая свистопляска? Хотя, с другой стороны, возвращаться всё равно некуда. Понятно, что на его место замену быстро не найти. Уезд сложный, а главное не маленький. Но сам-то капитан Щеглов уже написал прошение об отставке в связи с переводом в столичный департамент Министерства внутренних дел. Так что ни должности, ни квартиры ни жалования у Щеглова уже не было. Думай, не думай, ничего уже не изменишь. Нужно брать предписание и идти в департамент. Место искать. Часов в маленьком номере, снятом капитаном в Димутовом трактире, не было. А карманных у него отродясь не водилось. Пришлось определяться по солнцу. Слава богу, небо было ясным, и Щеглов легко справился. Ну и определившись, Итион никуда не спешил. Всё тянул и тянул время, пока не дождался 3 по полудни. Ещё чуть-чуть и день кончится. Пришлось надевать мундир, брать предписания и двигать на большую морскую. Благо идти было недалеко. При резиденции обер-полицмейстера оказалась и съезжия часть. Так что народу в двухэтажном здании набелос предостаточно. Чуть ли не час ушёл Щеглова на поиски нужного столоначальника. В трёх местах его предписание внимательно изучили, но результат оказался один посылали ещё куда-то. Может, конечно, эта беготня и напоминала обычную столичную неразбериху. Щеглов в столицах прежде не живал, но подозрение, что это не спроста, не покидало капитана с самого начала. За окнами почти стемнело. когда очередной служивый, на сей раз кругломордый толстяк с рыжими усами, отправил Щеглова в последний из имеющихся на этаже кабинетов. Панкратъ Иванович у нас этим занимается. Он вас направит куда нужно, сообщил рыжий и демонстративно захлопнул дверь перед носом надоедливого провинциала. Последняя попытка, сказал себе Щеглов. Не возьмут, значит, домой. Пусть командир вновь на службу принимает. Хоть ординарцам, хоть писарям. В кабинете, сплошь заставленном шкафами, стоял один единственный стол. Горы конторских книг стопками лежали на подоконниках и на стульях. На столе же незанятым оставался лишь центральный маленький пятачок. На нем и расположился костистый немолодой чиновник в круглых проволочных очках. Строго оглядев посетителя, он осведомился. «Чего вам?» «Капитан Щеглов прибыл к новому месту службы». Предписание легло на зеленое сукно прямо перед носом чиновника, но тот даже не посмотрел на бумагу. «Какой губернии?» — спросил он со вздохом. Щеглов объяснил. «Панкратий Иванович поднялся и засеменил к дальнему из шкафов». вынул толстый грозбух, открыл его и долго листал страницы. Наконец объявил: "Капитан Щеглов, Пётр Петрович, место службы определено съезжающая часть на Охте. Можно приступать?" Старичок захлопнул свой грозбух и развёл руками. "Списки сии утверждены самим Аракчеевым", объяснил он и посмотрел на Щеглова со значением. Что бы это значило, капитан не понял. Ясно, что утверждено Аракчеевым. Кем же ещё? Ведь последний год, когда покойный государь изволил проживать в Таганроге, от его имени правил всесильный временщик. Панкратий Иванович всё глядел на Щеглова, верно ждал, что тот сам догадается. Потом вздохнул и объяснил тугодому. Аракчеев от дел отставлен. Все его последние распоряжения силы более не имеют. Ваш перевод тоже. Теперь нужно ждать, пока дело заново рассмотрят и списки вновь по инстанциям пройдут. Вы не один такой. Всем отворот поворот даём. В каком смысле, опешил Щеглов. Получается, что я у себя в уезде место лишился, а здесь не получил ничего себе перевод. Не лишился? Чиновник наставительно помахал скрюченным коротким пальцем. «В том-то все и дело. Перевод на то и перевод, что до заступа на новое место службы старое за дворянином сохраняется. Так что езжайте себе спокойно домой. Жалования за время отсутствия вам выдадут, как положено. Ну и, само собой, квартирные. Ничего не потеряете. Служите пока». а там, глядишь, новый вызов придет. Сразу предупреждаю, быстро не получится. До коронации никаких назначений не будет. Может, и министру нас сменится, а ли еще что?» Старичок опасливо прикрыл рот костистой рукой, закатил глаза за стеклами очков, мол, сказал по простоте душевной «не выдавайте начальству». Увидел довольную улыбку Щеглова и заулыбался сам. «Значит, я могу отправляться», уточнил капитан. «Мне что, никакой бумаги не положено?» «Да кто же сейчас на подпись решится?» намекнул Панкратий Иванович и, выразительно поглядев на дверь, стал собирать бумаги. Щеглов счел за благо откланяться. Теперь он спешил домой. Через час почтовая тройка забрала его из демутого трактира. Шеглов попросил ямщика провести его напоследок вдоль Невы. Кто знает, может, в другой раз побывать в Петербурге и не доведётся, но ну как не посмотреть столичные красоты. Выехали на Невский. Мимо промелькнули фасады домов, потом Арка Адмиралтейства, вот и Нева. Тройка свернула на Английскую набережную и чуть не столкнулась с красивым лаковым экипажем, запряжённым четвернёй. Кибитка Щеглова оказалась так близко от его блестящего бога, что капитан даже испугался. Вдруг осями сцепятся. К стеклу в окне чужой кареты прижалось испуганное девичее лицо. Красивое. Где-то Щеглов уже видел эти большие светлые глаза, но где? Память у капитана всегда была отменной, и он вдруг с изумлением узнал грустную красавицу с Тверской. чудеса, да и только. Но как же она попала в северную столицу, да ещё и на Английскую набережную? В свой дом на Английской набережной Чернышовы приехали к вечеру. Измотанные дорогой, дочки сразу же отправились спать, а Софья Алексеевна пришла в комнату сына. Открыла дверь и застыла, не смогла шагнуть дальше. Заглотилось сердце, окатило тоской. Плохо стало, хоть волком вой. Даже стоять там не смогла, пришлось уйти. Как назло на глаза попадались слуги. Те хоть и молчали, но, видно же, жалеют. От этого становилось только хуже, и графиня заперлась в своей спальне. Ходила из угла в угол, старалась успокоиться, но не смогла. Где-то у горла стонала натянутая, что из тьмочи струна, а в глазах закипали слезы. Промучившись час, Софья Алексеевна поняла, что уже не сможет взять себя в руки, а тем более уснуть. «Может, поехать к тетке?» Графиня Румянцева всегда помогала единственной племяннице. «Не откажет в поддержке и на сей раз?» Не откладывая в долгий ящик, Софья Алексеевна велела запрягать. Лошади споро бежали по набережной, потом экипаж свернул на Невский. В Москве ходило много слухов о том, как похорошел Петербург в правление генерал-губернатора Милорадовича, и теперь графиня смогла убедиться, что это истинная правда. Вспомнив покойного Милорадовича, Софья Алексеевна перекрестилась. Как же его было жалко. И особенно ужасным казалось то, что этот храбрый и благородный воин погиб не в бою, а от выстрела в спину из рядов восставших. Отчаяние снова кольнуло сердце. Неужели и сын к этому причастен? Нет, только не Боб. Невозможно, чтобы он сочувствовал убийству. Боб вообще ничего не знал, а все его друзья, офицеры кавалергарды, Они не могли стрелять в спину боевому генералу. Думы изводили, тоска разъедала душу, и Софья Алексеевна тихо застонала. Она порадовалась, что дочери её не слышат. Наконец эта мучительная поездка закончилась. Карета остановилась у мрачного трёхэтажного дома, давно чуть ли не полвека назад выкрашенного в светло-зелёный цвет. построенный углом, чёткина собняк одним фасадом выходил на набережную Мойки, а вторым в переулок. Графиня он всегда напоминал саму Марью Григорьевну. Дом, так же как и его хозяйка, остался в царствование Екатерины Великой и принимать сегодняшние реалии явно отказывался. Карета остановилась. Лакей открыл перед графиней дверцу и помог ей сойти с подножки. Старый швейцар, подслипавато щурясь, уставился в лицо Софье Алексеевны. Ваше сиятельство, восхитился он, наконец-то узнав гостью. Вот уж барыня обрадуется. Вокруг забегали, засуетились слуги. Кто-то помчался с докладом, и уже скоро по лестнице с завидной быстротой спустилась и сама хозяйка дома, невысокая, располневшая Всё ещё красивая, пожилая дама с яркими голубыми глазами, в сеточке тонких морщин. Сонюшка, вот ведь счастье, воскликнула она. Какое же счастье, тётя, шипнула ей на ухо удивлённая Софья Алексеевна. Бобу арестовали. Разве вы не знали те? По растерянному лицу старушки стало понятно, что та действительно ничего не знала. Мария Григорьевна покачнулась, племянница ухватила её руку. Тише, тише, пойдёмте в гостиную, там и поговорим. Обняв тётку, Софья Алексеевна повела её в соседнюю комнату и там усадила на диван. Сама закрыла двери, не хотела лишних ушей. Значит, и наш мальчик попал в эти жирнова. Мария Григорьевна наконец-то обрела дар речи. Но ведь когда случилось это происшествие, он находился в Москве. Да. Он был дома. Но как только узнал о выступлении, тут же выехал в Петербург. Его арестовали в ночь приезда. По слухам, он сидит в Петропавловской крепости. Я должна добиться свидания и помочь сыну всем, чем смогу. Но за что арестовывать человека, который ничего не совершил? Графиня вздохнула. Она уже тысячу раз задавала себе тот же вопрос и так и не нашла ответа. Но тютка со испугом глядела ей в глаза. Пришлось отвечать. Он был членом тайного общества. Наверное, его арестовали за это. А помнись, Софи, да ведь в Петербурге каждый второй масон. Разве это не тайное общество? Это всё игра. Взрослые мужчины всегда немного, но остаются детьми. Вот они и играют в тайны, разберутся и отпустят Боба. Ну а как же иначе? Ах, тётя, дай-то Бог, чтоб это так и было, перекрестила Софья Алексеевна, хотя и понимала, что просто уже ничего не получится. Нам нужно подумать, кто сможет помочь мне в хлопотах об освобождении Я хочу съездить к Александру Ивановичу Чернышову. Он нам хоть и дальний, но родня. И покойный Алекс в своё время многое сделал для его карьеры. Теперь его черёд помогать нам. На лице старушки проступил такой скепсис, что племянница насторожилась. Что-то не так? Спросить она не успела. Старая графиня призналась сама. Ох, Софи, не люблю я этого молодца. Слишком уж он холодный какой-то, и глаза у него чистые куски льда. Софья Алексеевна лишь пожала плечами. Мне выбирать не приходится. После смерти мужа его друзья как-то отошли от нас. Может, я сама виновата, слишком ушла в горе, никого не хотела видеть, но теперь об этом жалеть поздно. Я не знаю, к кому мне ещё обратиться. Румянцева призадумалась, потом сказала: "Теперь из страха, что их тоже примут за заговорщиков, все кинулись восхвалять нового царя. Словословит сверх меры. Только сдаётся мне, что сам он пока ничего не решает. И сейчас главным человеком в стране стала императрица-мать. Она всегда имела влияние на младших детей. Нам бы до неё добраться". Я давно не бывала при дворе. Да и в Москве выезжала лишь к хорошим знакомым. Меня все здесь забыли. Голос Софьи Алексеевны звенел от слёз. Не отчаивайся раньше времени, посоветовала ей тётка. Завтра с утра я напишу за Гряжской. Наталья до сих пор ещё очень влиятельна. Надеюсь, не оставит нас в трудный час, поможет. Да это бог. Вот встретимся с ней, а потом я поеду к кузену. Он должен помнить, чем обязан моему мужу. Я не хочу верить, что он мог это забыть. Чётко спросила, что можно сказать генералу Чернышову, а о чём лучше промолчать. Иsofya Alekseevna задумалась. Она даже прикрыла глаза, старалась сосредоточиться. А, открыв их, вздрогнула и испугалась. Мужчина в этом доме, ну не бредли. В дверях, картинно уперев руку в бок, стоял какой-то незнакомец. Гренадорской стат, этимноглазый брюнет с приятным и открытым лицом. Наверное, ровесник Софьи Алексеевны, а может и моложе. Разодет в пух и прах. Фрак наимоднейший. Муаровый жилет переливается всеми оттенками рубина, а чёрный шёлковый галстук Щегольски, по последней английской моде, тонок. Старая графиня сидела к вошедшему спиной, поэтому его не видала. Поняв это, мужчина предупредительно кашлянул. — Что там? — вскинулась Мария Григорьевна, но, узнав вошедшего, заулыбалась и пригласила. — Проходи, дружок, познакомься с моей Софи. Гость поспешил на зов. Отрекомендовался. Лев Давыдович Бунич, сосед нашей драгоценнейшей хозяйки. В Полесье наши имения граничат друг с другом. Он поклонился Софье Алексеевне с гусарским шиком, прищёлкнув каблуками блестящих туфель, и заявил: Сердечно рад сударению. Примнога наслышан от Марии Григорьевны о вас и ваших детках. Я ведь уже с неделю как пользуюсь её любезнейшим гостеприимством. И не было ни дня, чтобы она не вспоминала о вашем семействе. Так что вы понимаете, насколько я заинтригован и рад наконец-то познакомиться лично. Софья Алексеевна мысленно спросила себя, что же тётка успела рассказать этому нежданному постояльцу. Огласка им сейчас была бы не к стати. Но, вспомнив, что Мария Григорьевна до сегодняшнего дня не знала о аресте Боба, Графиня вздохнула свободней. Ничего страшного. Подумаешь, чётка в кои-то веки кого-то приютила. Наверняка не надолго. Завязался общий разговор. Будич оказался обаятельным и любезным, душка, а не собеседник. Не вдаваясь в подробности, он коротко объяснил, что в столице у него разбирается тяжба о наследстве, а потом принялся развлекать дам. В лицах изображал героев прослушанной им сегодня итальянской оперы. Это оказалось так забавно, что повеселило даже Софья Алексеевна. Бунич поймал благодарный взгляд хозяйки дома и расцвёл, словно мак под солнцем. Жесты его стали ещё артистичней, а шутки ещё остроумней. Скоро уже обе дамы откровенно смеялись. Правда, графиня Чернышова Быстро засыбелась домой, а оставшись наедине с гостем хозяйка сразу забыла о развлечениях. Но настроение Буничу это не испортило. Он свою долю признания уже получил и не обижался. Скажи-ка мне, дружок, что за обстановка сейчас в нашем уезде? спросила его Мария Григорьевна. Ну и ну. Что это за вопрос? Бунич с изумлением воззрился на старую графиню и поинтересовался: "В каком смысле? Я про безопасность. Можно туда, например, женщине переехать на жительство. От чего же нельзя?" удивился Бунич. "Наш капитан и исправник Щеглов давно всю голотьбу в бараний рог скрутил. Порядок навёл, просто тишь да гладь. Ни разбоя, ни воровства, даже пить и то меньше стали". Мы все просто не нарадуемся. А вы никак в Салиту засобирались? Вот и славно. Может, и поеду. А коли не сама, так племянницу с внучками пришлю. Ты же знаешь, что я назначила Софи единственной наследницей. Рано или поздно Салита всё равно и достанется. Бунич молниеносно скрестил пальцы и суеверно поплевал через левое плечо. Взгляд его стал укоризненным. Да что уж вы, голубушка, о страшном-то думаете? Нельзя так взглядеть. Вам о жизни нужно думать и говорить. Какие ваши годы? И то правда, признала старая графиня и вдруг заулыбалась. Спасибо, дружок, за совет. Нечего смерть преваживать, а наследство рассуждать. Добро при жизни нужно делать. Больше она ничего не сказала, а гость допытываться не стал, постеснялся. Скорее Мария Григорьевна отправилась спать, а Бунниц ещё долго сидел у камелька. В компании он не нуждался. Её заменял круглый запотевший графин. Анисовая у графини Румянцовой славилась своей изумительной мягкостью на весь Петербург. Тёткин дом ещё не исчез за поворотом, а Софья Алексеевна тихо, словно бедная уставшая мышка, забилась в угол экипажа. Прикрыла глаза. Как же хорошо, что она догадалась сюда приехать. По крайней мере, ей стало легче. К тому же тётка со своей идеей обратиться за помощью к Загряжской посолила ей надежду. И измученной отчаянием и неизвестностью Софья Алексеевне Вдруг почудилось, что всё обойдётся, и она сможет отвести беду от своего ребёнка. Если бы можно было обменять жизнь сына на свою. Господи, если так нужно, забери всё, но только спаси Боба, попросила она. Тихо прочитала Отче наш и Богородицу. Посидела молча, прикрыв глаза. Но Прячься, не прячься. Надо брать себя в руки и действовать. Хорошо хоть на завтра всё уже решено. Надо встретиться с Загряжской. Софья Алексеевна так надеялась, что старая Фрейлина поможет и устроит аудиенцию у вдовствующей императрицы. Государня, мать, она обязательно поймёт и простит. И тогда всё наладится. И Боб наконец-то вернётся домой. Очень уж не хотелось Графине ехать к приславутому кузену Алексу. А иначе говоря, генерал-лейтенанту Чернышову.